69. -е. Гуру. Можно быть сильным в несчастье и счастье, и можно быть слабым и в том, и в другом. Наша задача не в том, чтобы сломать карму, а в том, чтобы остаться сильным, какой бы она ни была. И забота не о карме, а о том, чтобы духом не падать, когда она, карма, становится слишком уж тяжкой. И у вас, и у нас. Все сложилось иначе, чем думали, но если оружие духа сложить и духом поникнуть, то можно разрушить свой путь. Следовательно, задача остается все той же: сильным быть, несмотря ни на что. Пусть жизнь складывается волею кармы. Закон ее не придете, но сильным быть надо всегда, даже идя на смерть. Не карма. Ни жизнь, ни смерть не могут сокрушить духа, ибо он вечен и нерушим. Самая страшная иллюзия — это боязнь того, что внешние условия, каковы бы они ни были, могут уничтожить дух в человеке. Все эти условия мимо пройдут, как прошли уже те, что были раньше, а дух останется по-прежнему зрителем их, как остался, пройдя через то, что уже было в прошлом. Все было и все прошло, все есть и будет, и все пройдет, и останется лишь дух, созерцатель проходимой и пройденной жизни, а также и той жизни, которую еще придется пройти. Стоит ли слишком реальным считать этот постоянно текущий поток внешних явлений? Одна приходимость его должна бы заставить помыслить о том, что несокрушимость духа именно в его неприходимости, и в том, что он над всем, что проходит мимо него, как сон мимолетный. Где же все то, что пугало, отягощало, тревожило и омрачало сознание пять, десять, двадцать, тридцать и более лет тому назад? Все прошло, ибо все проходит. Это тоже пройдет. Пройдет все это, столь тяжко отягощающее сознание ныне. Надо быть более смотрящим и менее участником. Надо как бы в сторону отойти и смотреть на себя и на происходящее со стороны. Внешнее не может затронуть духа и решить его его накопление. Внешнее пройдет по периферии духа. Пусть воля над кармой и течением ее будет передана в руки владыки. а дух останется лишь созерцателем того, что неумолимая карма приуготовила в этой жизни короткой земной. Можно даже с интересом наблюдать, а чем же еще новым отяготят обстоятельства сознания. И когда тягой станет действительно непомерной, дух вдруг силы найдет сбросить ее, отвергнув мертвой жизни объятия и центр подия своего, перенеся в мысль. Свобода только лишь в духе и больше нигде.